Глава восьмая. а т е н и Разальва, м а р е н а все готово, можно отправляться в парк. ф и л и с вошел в комнату, скользнул взглядом по нашим фигурам, так и застывшему большого зеркала, осмотрел все помещение и снова вернулся к нам. Теперь на его лице отчетливо читалось беспокойство. Люси, где сейчас находятся Атэни Разальва и Атэни м а р е н а Мне показалось, или в комнате послышался легкий, словно мимолетный ветерок смех. Кажется, искусственный интеллект одобрил нашу небольшую шалость, а затем Люси Бойка трапортовала. А ты не находишься в этой комнате, господин Филис? Парень вновь растерянно заозирался. Решила, что шутка затянулась и первой сняла очки, закрывающие пол лица. Это мы, Филис. Просто решили слиться, так сказать, с местным населением. Не хотелось бы привлекать к себе излишнего внимания. Фил облегченно выдохнул, уже с интересом рассматривая нашу маскировку. Как думаешь, у нас получится не выделяться из толпы? Определенно. Как же вы меня напугали, когда я увидел в комнате незнакомых девиц в вашей одежде. Тогда пошли скорее на прогулку. Мне так не терпится посмотреть парк, который ты так нахваливал. Розальва вновь кокетливо затрепетала ресничками. И когда только научилась. Не иначе после просмотра любовных сериалов, за которыми несколько раз заставала ее еще на земле. Только котов возьмем, нам нельзя с ними надолго расставаться. Где там наши переноски? Я решила, что безопаснее нам держаться вместе. Мало ли какие сюрпризы поджидают в этом мире. К тому же, Матвею тоже было очень интересно посмотреть, куда это мы попали. с к и з е было все равно, лишь бы быть рядом со мной. Загрузившись в уже знакомый нам флаер, отправились на прогулку. Сегодня, отдохнувшие и полные сил, мы могли в полной мере оценить вид, открывающийся вокруг. Мелькали разноцветные флаеры, проносящиеся мимо высоких многоуровневых пирамид с посадочными площадками и островками голубой растительности на ажурных балконах, отражаясь в огромных стеклянных окнах. Я с восторгом смотрела на это творение инопланетного разума, впечатляющее своим размахом. Но вот уходящие шпилями в небо здания, словно раздвинулись. Открыв нашему взору огромную, сколько хватало глаз, площадку, похожую на разноцветную мозаику. д а й н е й с к и й парк. В голосе Филиса слышались нотки гордости. Присмотревшись, я поняла, что разноцветные узоры вдалеке – это посаженные строго геометрическими фигурами деревья и кусты, среди которых виднелись крыши небольших строений, небольших по меркам этого мира. Красиво. Не удержалась Роза, прилипнув носом к прозрачному колпаку ф л а е р а Действительно, с высоты это смотрелось очень красиво и поражало своим размахом. д а й н е й с к и й парк — самый большой на Каппеле. Здесь собрана флора и фауна со всех ближайших планет. Некоторые экземпляры можно встретить только в этом месте. Парк — самая главная достопримечательность нашего города. Продолжал нахваливать место нашей будущей прогулки Филис, а у меня в голове сразу же пронеслось. Отличная возможность пополнить наш гербарий. Я не забыла о практическом задании, выданном нам Академией магии. Лучшего места для пополнения коллекции новыми видами растений не найти. Впрочем, как и узнать поближе растительный мир этой планеты и даже соседних. ф и л и с что-то там и про фауну говорил. Хорошо, что магистра Академии не дали нам задание притащить в качестве пособия для отчета по практическому заданию редкую живность. а лишь ее изображение и описание. Я даже заулыбалась, представив себе, как мы на пару с Розой тащим за рога в кабинет мадам Клео упирающееся нечто. Почему-то мое подсознание нарисовало это нечто в виде небольшого ослика с р о ж к а м и и милым пушистым хвостиком. Так размечталась, что чуть не пропустила наше приземление на огромную стоянку, заставленную ровными рядами флаеров. А парк, похоже, пользуется большой популярностью. Филис первым спустился по лесенке, подавая руку сначала Розе, а затем и мне, помогая выбраться нам из ф л а е р а Переноски с котами мы повесили так, чтобы они были у нас впереди, помогая друг другу защелкнуть к р е п л е н и е н а ц е п и л и очки, скрывающие наши глаза, и только сейчас заметили между рядами ф л а е р о в движущиеся дорожки. Хорошо, что Роза уже каталась на эскалаторах в магазинах и бровью не повела, ступая на движущийся тротуар. А удобно, однако. Дорожка привезла на с к о л ь з я щ н ы а м а ж у р н ы м в о р о т а м за которыми был обычный пропускной пункт и касса. Да-да, за вход в парк взималась плата. Филис п е р в ы й прошел в арку, похожую на те, что стоят у нас в аэропортах. Строгого вида мужчина с коротким е ж и к о м бледно-голубых волос, при этом внимательно уткнулся в свой визор. Когда с л е д у ю щ й в арку шагнула Роза, он поднял голову и сказал: «Животных выпускать только в отведенном месте». И вновь уткнулся в экран. Он даже не поинтересовался, кто сидит у нас в переносках, что нам только на руку. Я следующий шагнул в арку, п о ч у в с т в о в а в что прохожу сквозь невидимую преграду. Воздух в арке напоминал по ощущениям густое желе. Но стоило сделать еще шаг, как это неприятное ощущение пропало. С вас четыреста таланов и еще по пятьдесят за каждое животное. Охранник равнодушно подал в и з е р шагнувшему к нему Филису. Парень протянул руку с браслетом, рассчитывая с ь за наши билеты. Добро пожаловать в д а й н е й с к и й парк. И мужчина отвернулся от нас к следующим желающим попасть в парк. За нашей спиной уже образовалась небольшая очередь. А у меня уже руки чесались посмотреть и потрогать н о в о е н е з н а к о м о е нам растения, а может что и в качестве образца прихватить, если будет такая возможность. Да даже если и не будет, что нас когда-нибудь с подругой останавливало? Тем более, если такое задание получено от самой академии магии, как там говорится, вижу цель, не вижу препятствий. В переноске Матвея у меня было припрятано несколько контейнеров для образцов и обычные резиновые перчатки. Я ж не враг себе, о безопасности тоже позаботилась, вроде. ф и л и с подошел к большой карте, на которой весь парк был как на ладони. Предлагаю прогуляться до центральной площадки и обратно. Больше мы сегодня все равно не успеем. Парк настолько большой, что за один день осмотреть его невозможно. Парень подошел к карте и ткнул пальцем в самый центр. Изображение мгновенно изменилось, показывая большую площадку с красивым фонтаном посередине, многочисленными лавочками и другими приспособлениями, назначение которых я так сразу и не поняла. Да это не карта, а экран. Подошла ближе, попросила: а можно вернуть карту целиком? Конечно. Парень убрал руку, и перед нами снова появилась разноцветная картинка. Приглядевшись к которой, я поняла, что она разделена на секторы, отличающиеся как размером, так и цветом. Самая большая часть была окрашена во все цвета синего, голубого, фиолетового. Но от центра круглой площадки веером расходились несколько зон: белая, желтая, бледно-сиреневая и зеленая. Зеленая. Значит, здесь есть привычное глазу зеленое растение. Если я правильно поняла, эти зоны представляют все пять планет содружества. с о б р а н н ы е в одном месте р а с т е н и я пяти разных миров просто невероятно. Чего стоим, кого ждем? Пойдемте уже скорее. Мне не терпелось все здесь осмотреть. К тому же мимо нас уже прошли несколько человек. Я по привычке про себя всех именовала людьми. даже если они ими и не являлись. Мне обычной земной девчонке так было удобнее, которые стояли в очереди позади нас. Вглубь парка уходила широкая дорожка, середина которой была все той же движущейся лентой, а вот края предназначались для пешеходов, желающих осматривать парк в пешем режиме. Дорожки были изготовлены из серого материала, слегка п р у ж и н и щ е г о под ногами. Идти по нему было очень приятно. Покрытие странным образом амортизировало, снижая нагрузку на ноги. Все это я заметила походя, шагая по самом у краю дорожки, жадно осматривая все вокруг. Но уже через несколько шагов поняла, что мы идем мимо обычных клумб с декоративными цветами. Слишком ровно были посажены растения, слишком ярко и дружно они цвели, радуя глаз огромными бутонами от белого до темно-синего цвета, кое-где встречались нежно-розовые оттенки. Когда я склонилась над очередным цветком, заинтересовавшим меня необычной формой, он вдруг зашевелился и взлетел в воздух. Бабочка, правда, очень необычная, больше похожая на вертолетик. Она закружилась вокруг своей оси и перепорхнула на соседний цветок. Я з а т а и л а дыхание, пытаясь рассмотреть ее поближе. Руки так и чесались поймать так заинтересовавшую меня особь. Даже Матвей зашибуршился в переноске, видимо его тоже заинтересовала необычная бабочка. м а р е н а ну ты что там замерла? Розальва подошла ближе, тоже наклоняясь над клумбой с цветами. Ой, какие красивые! Она протянула руку к самому крупному бутону. Цветы вдруг разом пришли в движение, взлетели в воздух яркой стайкой, кружась, полетели к соседней клумбе. Ух, отпрянула роза. Ничего себе, вот это цветочки! Вот бы несколько с собой в академию взять. Она воровато заозиралась, уже готовая сойти с дорожки в голубые заросли. Едва успела ее удержать. Подожди, не будем спешить. Вдруг у них здесь везде н а б л ю д е н и е у с т а н о в л е н о и нас из парка выгонят, даже осмотреть ничего не успеем. Подруга понятливо кивнула, делая шаг назад и для верности убирая руки за спину. Видимо, они у нее так и ч е с а л и с ь прихватить с собой хоть одну бабочку вертолетик. Сама с трудом отлипла, возвращаясь к терпеливо ожидающему нас Филису, который уже успел уйти немного вперед. Клумбочки, цветочки – это, конечно, хорошо, красиво. Но меня интересовали совсем другие растения. Филис, а есть здесь дикие растения? Самые обычные, которые растут у вас за пределами городов? Есть, конечно. но зоны с ними будут во второй части парка, там не так красиво и даже движущихся дорожек нет, а зоны с особо опасными вообще огорожены, попасть туда можно только в сопровождении специально обученного гида. Пожал он плечами. А я вычленила из его речи слово особо опасные. Хочу, хочу. Опыт показывает, где опасно, там и интересно. Эх, м не бы на недельку тут остаться, да мою лабораторию. Я бы мигом выяснила, для каких зелей местные растения больше всего подходят. Поэтому больше не задерживаясь, мы встали на движущуюся дорожку, надеясь, что у нас хватит времени посмотреть хоть одну зону с опасными растениями.